Глава 25. Куратор. Пока я корчился в снегу, Кристинка сбегала за Светой, та на удивление отделалась лишь большущей шишкой на лбу и рассечённой раной на руке. Видимо, закрывала лицо от осколков, а в целом все так же прекрасно. Хорошо выглядишь, сказал я, когда они с Кристиной приковыляли к дворцу пионеров. Ну ты тоже ничего так. — улыбнулась жена. Но я бы так не сказал. Чувствую себя старой развалиной. Раны снова открылись, поэтому Свете пришлось сбегать за аптечкой в Тигре, чтобы их перевязать. Потом я промыл ее рану и наложил пластырь на руку. — Спасибо, — сказала она. — Тебе спасибо. Из нас вышла отличная команда. Жена кивнула. — Правда, я так рад, что мы все живы. Я протянул руки, и девочки нырнули в мои объятия. Я думал, что потерял вас. Кстати, Кристина, а что ты сделала? Ну, этот луч, как у тебя вышло? Дочка виновата посмотрела на меня, так будто сделала ошибку в домашней работе. Не знаю, пап, просто так вышло, само. Я хотела сделать больно этому монстру, потому что он мучил вас. А еще он хотел отправить ваши фотки в мертвограмм. Мы со Светой переглянулись. Так, погоди. Это тебе он нас показывал на экране, перед тем, как все случилось? Кристинка кивнула. И я расчердилась, очень-очень. Подумала, что ему стоит умереть. Я плохая, ведь так так нельзя думать про людей. Солнышко моё Он уже не был человеком. Он был монстром. Попытался успокоить я дочку. Хотя мне тоже его немножко жалко. Он просто запутался. Света подмигнула. Все правильно сказал. «Ну хорошо, что ты так сделала. Иначе он мог натворить еще много бед», — сказала она. «Знаю. Зато мы теперь вместе. И нам надо уходить, пока добавленные не вернулись». Повсюду ползали запчасти тел. Не сомневался, что очень скоро все эти твари перегруппируются и вернутся, чтобы атаковать нас. «Все, нам надо уходить», — повторил я. «Нам надо найти убежище, спрятаться, а потом...» «Потом... потом надо начинать жить уже в этом новом мире». Света вздохнула. «Будет трудно, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы ведь семейка супергероев, мы справимся». И оба они прыснули от смеха, а потом прижались снова ко мне. Но на этот раз уже мне пришлось стонать от слишком сильных объятий. — Ой, потише! — попросил я Ну, все, все, все, пора. — А что тут вообще происходит? — раздался вдруг голос за спиной. Позади нас стояла женщина, которую мы встречали у дома Григорьева. Людмила Александровна, кажется так. В руках она все так же держала икону. — а вы что здесь сделаете? — машинально спросил я. — Я? Да просто увидела, что эти нехристи, — она показала на корчащихся в снегу добавленных, — куда-то разом засобирались, как на парад зашагали. И сюда, будто в очередь за колбасой, торопились. Ну, я за ними. Думаю, интересно будет посмотреть, что происходит. Вдруг деньги раздают. Я непроизвольно улыбнулся, но тему с раздачей денег развивать не стал. — И вы их не боитесь? — спросил я, показывая на тварей. Кристина смотрела на женщину, раскрыв рот от удивления. Света молчала. «Их-то?» спросила Людмила Александровна и, резко взмахнув иконой, обрушила ее на голову одного из ползающих по снегу зомби. Он как раз тянул зубище, намереваясь впиться в голень женщины. Хлопнула и добавленный обмяк. «А чего их бояться-то?» «Ну, вы же говорили, что это... Антихрист явился на землю и все такое». «И что?» «Явился, понимаешь, не запылился? Нам-то что с того?» — ответила женщина. «И вообще, даже выгода в этом есть. В магазинах вам все бесплатно». Она показала на запречную сумку, которая битком была набита продуктами. Сверху из сумки торчала палка батона, как антенна над радиопередатчиком. Как мачта сотовой связи мелькнула в голове. «Ну да, это да», — ухмыльнулся я. Девочки тоже засмеялись. Нервы давали о себе знать. Надо бы выплеснуть скопившееся напряжение. Женщина вдруг засобиралась. — Ну ладно, мне пора. Антихрист антихристом, а у меня еще дела есть. «Дела — Дела? — удивились мы. — Ну да, надо брата найти. Он ведь недалеко тут живет, у молокозавода. Но вот э, всё не было повода пообщаться. «Может, жив еще?» В глазах женщины мелькнула слезинка. «Ну, удачи вам тогда», — сказал я. «Спасибо», — ответила вам. «И вам, с Божьей помощью, найти убежище». Женщина перекрестила нас всех и зашагала к выходу из парка, попутепнув одного из добавленных. «Сгень», — коротко скомандовала она, и мы снова засмеялись, на этот раз уже в голос. «Мы вместе». И что может быть еще лучше? — Пап, смотри. Я сначала не понял, куда показывает дочка. Куда-то вверх. Может, там еще один смертоносный луч? Это и правда был луч, но совсем не смертельный. Солнышко. Оно проглядывало сквозь тучи. Метель стихала, занимался рассвет. Я улыбнулся и начал подниматься на ноги. А мои девчонки мне помогали. «А это что такое?» — спросила Света, ногой шуруя по снегу. «Что там?» — спросил я. Мне помогала Кристинка, придерживала за локоть. «Похоже... похоже, это телефон». — сказала жена, поднимая из сугроба гаджет. Отряхнула от снега, посмотрела на экран. «Что? Соскучилась по телефонам?» «Это же телефон этого монстра!» — сказала Кристинка. «А, Андреева!» — догадалась Света. Дочка кивнула. «Он хотел вас добавить!» «Вот же засранец!» — ругнулась Светлана, занося телефон над собой. Пожалуй, зашвырну-ка я его подальше. — Слушай, отличная идея! — ответил я. — Стойте! — вдруг остановила нас дочка. — Это еще почему? — А вдруг там ответы? Кто это вообще все затеял? — Черт! А ведь ребенок прав! — Только быстро! — сказал я, беря в руки аппарат. — Сейчас посмотрим и сразу избавимся от него. Хорошо? Девочки кивнули. Я провел пальцем по дисплею, тот сразу активировался. Похоже, пароля не было. Передо мной главная страница социальной сети Мертвограм. «Смотри, даже хистерия есть», сказала Света. «Где?» «Вот тут. Похоже, он незадолго до этого смотрел что-то в историях», сказала она, взяв у меня гаджет. «У человека под ником Куратор. У него тут «Ой, боже!» «Что там?» «Ну, сам посмотри!» На дисплее показалось помещение, за столом сидел человек, худощавый, лысый, голова как перевернутое яйцо, вытянутое. Он что-то бормотал себе под нос, не замечая нас. Похоже, камера снимала его с подставки и транслировала в интернет. «Звук! Где звук?» — спросил я. Света нашла кнопку и прибавила громкости. «Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем!» Мужчина постепенно прибавлял громкость. «Слушай, что он делает?» «Не понял я». «Я желаю!» И вдруг незнакомец посмотрел на меня. Точнее, не так. За мое плечо, туда, где стояла Кристина. Он ее увидел. Но ведь такое в принципе невозможно. «Боже!» — ахнула Света. «Кристинка прижалась ко мне». Мужчина поднял руку, скулы дрогнули, он ткнул пальцем в камеру. Сорвался на истошный крик. приведите ее ко мне! Все, услышьте меня! Срочно приведите эту дявку ко мне! Живой или мертвый? Живой или мертвый? Живой или мертвый?» Он заорал так, что телефон выпал из рук. За спиной у нас послышался рев сотен, если не тысяч глоток, будто добавленные разом услышали призыв куратора. Земля задрожала. «Боже мой!» — повторила Светлана. «И мы побежали прочь от надвигавшегося ужаса!»